поблагодарил кассира и ушел. Полядов, брис лежащим кафе, он вернулся на Сосокс Гарден и оставался там весь день. О покупке билета до Шеффилда престоно сообщили в начале второго. Он тотчас позвонил Фернанджилу и едва успел застать его. Глава МИ-6 собирался на обед в клуб Возможно, это уловка. Но Венклер, похоже, собирается уехать из Лондона. Не исключено, что он хочет встретиться с агентом, а здесь сидел так долго, потому что приехал раньше времени. Но главное в другом. Если он покинет Лондон, придется послать за ним вместе с наблюдателями кого-то из наших людей. Но одним человеком хочу быть я сам. Понятно. Дело непростое. И все же попробую. "Пропал обед", со вздохом подумал Сэр Найджел, вызвал секретаря и сказал: "Отмените мою поездку в клуб, вызовите машину и пошлите телеграмму. Именно в такой последовательности". Пока секретарьи выполнял первое и второе, Сэр Найджел Позвонил Фреде Бернарду до домой. Тот жил неподалеку от фарныма Сурея. Извините, что беспокою вас, дарднард. Нужно кое о чем посоветоваться. Нет, лучше встретиться. Не возражаете, если я к вам заеду? Погода стоит чудесная. Хорошо, значит, около 3. Вы просили послать телеграмму сэр, напомнил секретарь, когда сэр Найджел положил трубку. Да? Кому? Мне сюда. Ну, разумеется, от кого? Он главы нашего венского отдела. Мне предупредить его, сэр. Не стоит по беспокоить человек. Просто договоритесь. Шифровальщик велел, чтобы телеграмма пришла ко мне через три минуты. Хорошо, сэр. А текст? Сэр Неджел продиктовал его. Посылать саму себе срочные послания, чтобы оправдать свои же намерения, Такую уловку он перенял от своего покойного ныне наставника, сэра Морриса Олдфилда. Получил от шифровальщиков телеграмму в том виде, в каком она пришла бы из Вены старый зубр разведслужбы положил ее в карман и спустился к машине. Сэр Сербернерт встретил его у себя в саду он сидел в кресле и укрыв ноги пледом наслаждался теплым майским солнцем собирался на работу уже сегодня сказал генеральный директор пятерки с хорошо разыгранным весельем в голосе А завтра выйду обязательно. Конечно, конечно. Чем могу помочь? Дело щекотливое, отозвался звался Сэр Найджел. Только что в Лондоне из Вены прилетел один человек. Выдает себя за австрийского бизнесмена. На это туфта. Вчера мы его опознали. Он чех агент СТБ, мелкая сошка скорее всего курьер Сэр дёрнарт кивнул Да я все знаю меня держит в курсе Мои ребята с глаз с него не спускают так совершенно верно А загвоздка в том что сегодня вечером он собирается уехать из Лондона на север И одного человека из пятерки придется прикрепить к звену наблюдателей как координатор Конечно Такой человек есть. Это Брайан. Да-да. Это все же ваша операция. Однако помните дело Бренсона. Нам так и не удалось узнать две вещи. Во-первых, Марой сообщается с КГБ через резидентуру в Лондоне или пользуется курьерами, посылаемыми извне. И во-вторых, на Марой работал один Дэрнсон или другие тоже? Да, припоминаю. Мы решили повременить с этими вопросами. Придет время, и мы получим ответы на них у самого Марайса. Верно. Однако сегодня мне пришло кое-что от главы нашего отдела в Вене.